Ивдакия Гуляева. Зверь. Пролог. Утро только начиналось, и первые лучи солнца пробивались сквозь уходящие сумерки ночи. Они ласкали с трудом просыпающиеся дома, улицы, проспекты, запутались в ветках деревьев. Лучи играли с городом, будили его, но сам город ещё спал. И это как раз то время суток, когда сон самый крепкий. 5:40 часов утра. Он не спал. стоял у открытого панорамного окна, и первые лучи солнца бегали по его коже, заигрывая с ним. Он смотрел вдаль, прямо за горизонт. Казалось бы, город просто бесконечен. Мегаполис действительно поражал своей утренней красотой, завораживал. Влажный весенний утренний ветерок попал в квартиру и тихонько лаская играл со шторами, порхая по их идеально задрапированным складкам. Утренний город пах весной. Апрель Он мужчина лет 34 с глазами цвета осеннего неба. Острые скулы, волевой подбородок, прямой нос, полные, плотно сжатые губы. По-мужски красив, с жёсткими хищными чертами лица. Мощная татуированная спина, крепкие ягодицы, сильные ноги. Гол, потому что только встал с постели. Его образ портил лишь широкий рваный шрам на боку, тянущийся по рёбрам до самого таза. Плохо или наспех зашиты. Со временем уже непонятно. Его рваные края так некрасиво срослись, портя идеальную картинку такого неидеального мужчины. Его тяжёлая энергетика пропитала стены этой спальни. Тёмный стальной цвет преобладал в интерьере. На разобранной кровати, в смятых серых простынях, потягиваясь, лежала стройная красивая бренетка. "Почему ты встал так рано?" томно спросила она. Он промолчал. Да и к чему говорить с вещью? К чему и зачем? Как же её зовут? Лена, Оля, Светлана, Мила. Не помню. В мыслях только одно: не нужно. Потянулся, играя мышцами спины, вдохнул утренний воздух, но так и продолжал молча стоять и смотреть на город. А посмотреть было на что? С верхнего этажа его пентхауса открывался прекрасный вид на проспект Все его ровными красивыми зданиями, поражающими своими бликующими фасадами. За домами лесопарковая зона с прудом. Совсем скоро улицы заполнятся бегущими на работу людьми, парком мамашами с колясками, которые вышли подышать свежим воздухом, и город вздохнёт, принимая на себя трудности начала рабочего дня. Заработают кофейни внизу, побегут почтальоны и курьеры с посылками, задвигается поток машин по центральному проспекту. А пока Он в этой тишине один на один с этим городом. Портит настроение только гости. Уходи, тихо сказал он. И казалось, что в тишине этого утра его слова прозвучали так оглушающе громко. Брюнетка тихо встала с постели, быстро нагнулась, собрала с пола свои разбросанные вещи и так же незаметно вышла, тихо прикрыв за собой дверь спальни, побоявшись даже попрощаться. Вот так все они тихо входили в его жизнь, лишь на мгновение. И так же незаметно для него и исчезали из неё. Не нужные ему лишние люди. А хотел ли он хоть на мгновение нарушить ход своей жизни, впустив кого-то дальше, в своё сердце? Нет. Наверное, нет. Потому что у него не было сердца. В спокойствие утра нарушил ранний звонок его мобильного. зверев. Коротко ответил он.